Глава 32 Довольно странно было все это. Не только вырваться из собственного сна и окунуться в жестокую реальность, но и принять участие в полноценной охоте на монстров. Я представлял себе свою жизнь немного иначе, совсем другой, близкой к тому, что и было у меня во сне. Я не один, у меня есть все, что мне нужно». Но даже тогда я чувствовал какой-то подвох, точно не понимал, то ли я хочу, есть ли у меня то самое. И ощущение счастья, из которого меня выдернули, теперь по прошествии суток казалось мне каким-то ненастоящим, потерявшимся в реальности. А если учесть, что для меня реальность пока еще не очень материализовалась, я не до конца понимал происходящее вокруг. По сути, все осталось неизменным. Оно и не могло поменяться за сутки. Те же люди — Тони, Лазарь, Лена, Ника. «Мы идем в студию», — неожиданно решил я. «Это опасно!» «Во-первых, я заберу оттуда собственный телефон. Запасной, потому что...» «Я вытащил из кармана согнутый смарт. Такой мне даже в кармане носить не по себе. Во-вторых, я должен проверить, как идут дела. Просто потому, что туда уже приходили странные личности». «Именно поэтому, Ром, тебе и не стоит туда ходить, понимаешь?» «Сказал Лазарь. Следят, думаешь. А если мои ребята в опасности?» «Геройство не всегда помогает, если что», — добавил Тони. «Хочешь, я схожу», — предложила Лена, а я остановился. «Моя студия, решаю я. Вот ключи. Я достал брелок от автомобиля. Кто лучше водит, подгоняйте автомобиль к студии и через час едем. Я дойду пешком». «Все равно еще надо малость обдумать происходящее». «Ты точно в порядке?» – спросила Лена, аккуратно взяв ключи от спорткара у меня из рук. «В полном», – убедительно ответил я и тут же посмотрел на остальных. «Может, у вас еще вопросы есть? Может, разговор посреди улицы – это именно то, что нужно нам всем?» «Нет», – ответил Тони. «Отчасти я тебя понимаю, но я не хотел бы, чтобы ты шел к себе. Просто дружеский совет». «Позволь по-дружески пренебречь дружеским советом», — ответил я беззлобно. «Я месяц прожил в ненастоящей реальности, и теперь сам хочу всем управлять». «Будь по-твоему», — смирился Лазарь. Троица развернулась и направилась в сторону монастыря, а я пошел дальше, вдоль нового шоссе, чтобы, перейдя дорогу, подняться наверх прямо к студии. И ведь я никому не соврал». Даже удивительно, что так получилось, хотя очень хотелось просто заявить, что будет все так, как я того хочу. Собственно, так оно и происходило, с той лишь разницей, что наш коллективный долг сегодня вырос очень и очень значительно. «Здравствуйте, Роман!» — мило поприветствовала меня девушка за стойкой регистрацией. «Привет! Что-нибудь необычное происходило в последнее время?» «Нет, ничего, но на всякий случай можете уточнить у Глеба». Светловолосая малышка с тугим пучком волос на затылке порозовела. «Ты с ним только не переусердствуй!» — ухмыльнулся я, а девушка окрасилась в цвет мака. «Он у себя?» «Да». «Отлично!» — воскликнул я, но прежде всего направился к себе наверх. «Ник!» — позвал я, открывая кабинет. Внутри никого не оказалось. Я прошел мимо стола, достал запасной телефон, проверил ноутбук и счет, куда подали деньги с продаж роликов. Затем убедился, что девушка никуда не пропала. Осмотрел шкафы, убедился, что в ванной комнате все лежит на месте. Стеклопакет, вставленный взамен разбитого невидимкой, не поврежден. Все в полном порядке. Записок тоже не было. Я переставил симку в запасной телефон. Ни пропущенных, ни сообщений. Довольно странно, учитывая, что меня не было почти два дня, и с момента сражения с монстром я вообще не давала себе знать. Чтобы убрать лишние странности, я решил вернуться к Глебу. О, шеф, ты же звонил мне так давно, а теперь решил лично заявиться, удивился он. А что такого? Этому человеку я мог улыбнуться как хорошему другу практически в любой ситуации. Можешь чем-нибудь меня порадовать? «За полтора часа что-нибудь можно было и найти». «И где Ника?» «Недавно вышла. Она мне не отчитывается, а запретов никаких я не слышал», — добавил Глеб. «Не очень радостные новости. Покажи записи с тем типом», — сказал я, одновременно с этим набирая номер Вероники. «Короткие гудки». «Секунду. А что происходит, шеф? Что за странные указания?» «Как в военные годы, Глеб». Кругом враг, коротко прокомментировал я. Есть опасение, что тип, который заявился к нам в студию, тоже враг. И не слабый. Обычно, когда ты куда-нибудь исчезаешь, ты решаешь проблемы, а не вскрываешь целый ворох новых, ответил начальник охраны студии. Тебя не было почти два дня, хотя ты редко покидаешь студию на такое значительное время, к тому же один. Обычно у меня не бывает таких провокационных поводов исчезнуть. А теперь. Я рассказал ему про сон, который длился почти целый месяц и привел меня в мирную дождливую осень, тогда как реальность осталась в жарком лете. «Ого!» — удивился Глеб. «Ну и ну! Лазарь погрузил тебя в сон, а Вика оказалась жива! Ну и сучка!» «Это наш недочет. мой и Лазаря. Мы оба недооценили ее». И сейчас она главная моя проблема, потому что стоит ей сообщить в корпорацию о нашем предательстве, которого, как ты понимаешь, на самом деле не было, нам всем крышка. И студии тоже. И тебе, и всем, кто в ней работает. Поэтому ты попросил нас хорошенько вооружиться. Я не дурак предлагать бороться с сотрудниками корпорации свинцом и порохом, особенно с теми ее представительницами, которые могут довольно быстро залечить себя хотя и не является суккубами. Меня сейчас больше напрягает тот, кто представился Артуром. «Ты его знаешь?» «У меня есть некоторое опасение что мы заочно можем быть знакомы», ответил я и снова позвонил. Опять короткие гудки. Самое печальное, что я обычно мог бы попросить пробить расположение номера, однако теперь мой главный помощник как раз и превратился в человека, которого мне следовало найти. «Заочно?» — уточнил Глеб, открывая видеофайл. «Заочно, потому что его сыну мы неплохо накостыляли. Мы, я имею в виду, меня и Веронику». «О, батя решил вступиться за сына?» «Если так, ему же хуже. Мне сейчас глобальных проблем хватает. А если он решит встать у меня на пути...» Телефон завибрировал у меня в ладони. «Ты где?» — сразу спросил я. «Ищу тебя уже...» «Смотря кого ты ищешь», — ответил мне мужской голос.